Ей хочется, чтобы я именно так и говорил. Я тебя люблю. А я предпочитаю свои окольные пути. «Ай да, мама!» — воскликнула дочь, когда мы возвращались в машине из церкви и сзади порывисто обняла мать за шею. «Да чего я ее люблю, когда она веселая?» «И я тоже присоединился я. Вот так!» «Но этого ей мало. Не того ей хочется». А я в ту минуту говорил, что думал. Бывало, я говорил ей это и так, как ей хочется. И еще скажу, но не желаю так говорить, когда она старается вырвать у меня эти слова. Упираюсь. Должен же я охранять свое мужское достоинство и самоуважение от таких неприличных посягательств. Я сопротивляюсь. Считайте, что это я ей на зло что это мелочная злость, но в высшей степени чувственная и лестная для нее злость. «Разве я сейчас был бы с тобой, если бы не любил?» отвечал я. «Тогда почему же ты этого не говоришь?» «Я люблю тебя». Вот, взял и сказал, «Ты никогда мне этого не говоришь». «Только что сказал, не пришлось бы тебя об этом просить». «Нет, не улыбайся, не говори ничего, не шути этим, — жалобно говорит она, — а я как раз и хочу обратить все в шутку. Наверное, я слишком многого хочу. Моя жена не только хочет, чтобы я сказал ей «я тебя люблю», она еще хочет, чтобы я сам хотел ей это сказать. «Я тебя люблю». «Правда любишь? Я же только что это сказал, верно?» Да, но пришлось тебя просить. Мне всегда приходится тебя заставлять. Пожалуй, я по доброте душевной поддался бы и уступал ее нажиму, если б не знал, что это между нами идет борьба, в которой я не желаю оказаться побежденным. Пожалуй, я все-таки с ней как-то договорился бы, если бы она отдала мне подушки и не храпела бы, И не сопела бы носом во сне, Ублаготворенная, равнодушная, Когда я все еще напрасно пытаюсь уснуть. Заведи ты в доме побольше подушек, Черт возьми! У нас автомобилей и телевизоров Больше, чем подушек. У нас четыре подушки На широченном ложе, Насмешка, а не кровать. Место столько, что можно год кататься по ней не коснуться друг друга, если нет охоты. Мы не спим в обнимку. Я хочу, чтобы она завела еще по меньшей мере 4 а то и 5 Она забывает. Я хочу, чтобы меня было достаточно подушек, а это значит одной или двумя больше, чем у жены. Если уж мы покупаем электрические лампочки, мы их засовываем неизвестно куда, и когда надо, ни одной не найдешь. В доме вечно не хватает туалетной бумаги. Женщинам не хватает гигиенических салфеток. В мире не хватает хорошей прислуги, умелых прачек, сапожников и портных. Из этой вертящейся в пространстве игрушки вываливаются винтики и колесики. И она теряет равновесие. Она не выдержала испытания временем. Я не могу добиться, чтобы прислуга не забывала повесить в ванной свежие полотенца, когда старая она бросит грязное не могу добиться от жены чтобы обед подавали вовремя кроме тех случаев когда у нас гости для меня очень важно какое место я занимаю в постели рядом с женой мне нужно больше подушек под голову чтобы возвышаться над нею я сплю почти прислонясь к изголовью чтобы она казалась ниже меня для меня очень важно чтобы жена казалась маленькой она не маленькая Когда она на каблуках, мы почти одного роста. Это бывало неудобно в те времена, когда мы часто танцевали друг с другом. Неудобно и теперь, если хотим поцеловаться. Мы сталкиваемся лбами и носами. И еще сейчас, когда я хожу, обняв ее за плечи, мне сводит руку от напряжения. Жена мне как-то не по мерке. Я хотел бы, чтобы когда мы спим, занимаемся любовью, гуляем или едим, Ее лицо приходилось на уровне моего плеча или ниже. И мне совсем не нравится видеть его прямо напротив моего лица. Однако же, когда мы на людях, мне приятно, что она такая стройная и красивая. Когда она приоденется, вид у нее просто царственный. Если она при этом не пьяна и не назойлива, я прихожу от нее в восторг. Сейчас, когда мы сидим рядом в кино или в машине, она опять начинает жевать резинку. Она всегда хватается за жевательную резинку, когда хочет перестать пить. В иные ночи я чуть не лишаюсь рассудка, дохожу до бешенства, до иступления, когда вижу и слышу, что она спит сном невинного младенца, меж тем, как я не смыкаю глаз в тщетной борьбе с тревогой, досадой, обидами и чрезмерным возбуждением. В ночи после того, как я перебрал спиртного или слишком напряженно думал о разных служебных делах, я часами не могу отключиться или хотя бы замедлить неистовую скачку проносящихся в мозгу бессвязных мыслей и ввести их в какое-то русло. Никогда не удается думать о чем-нибудь хорошем. Иногда я думаю о чем-нибудь хорошем. Мне хочется исколотить сколотить ее, смешать с грязью, Тут-то, в темноте, когда никто не видит, даже и мы сами, и всплывает на поверхность наша истинная, исконная суть. Скорченные, незрячие, точно зародыши, мы остервенело воюем за лишний клочок одеяла, за угол подушки. Наше оружие — удар коленом, толчок бедром. Наш боевой клич и проклятие — жалобные стоны и мычанья. Мы — младенцы». Хотя, наверное, когда и вправду были младенцами, ощущения у нас были иные. Меня бесит, что она даже не знает, когда я не сплю. Я мученик, потому что моих страданий не замечают. В иные ночи мне удается уснуть, а ей нет. Сквозь сон отмечаю, что она опять и опять беспокойно встает с постели, и, сознавая это, тем блаженнее снова засыпаю. Я себе места не нахожу, терзаюсь бессонницей, а жена тут же рядом мирно покоится в блаженном забытии. Да как она смеет не слышать и не чувствовать моих мучений, моего отчаяния, тем более что, наверное, сама же во всем виновата. Мне хочется грубо встряхнуть ее, разбудить. А ну проснись, слышишь ты? Такого черта ты спишь, когда у меня бессонница, и все из-за тебя. Но она не поймет... Что я такое говорю? Еще подумает, что я сошел с ума. А то, пожалуй, спросит, «Ты меня любишь?» не она больше об этом не спрашивает. Она тоже знает, что мы воюем, и слишком горда, чтобы постыдно выкинуть белый флаг. Я этому рад. Пришлось бы и мне пойти на уступки, хоть бы уж все это скорее кончилось. Кажется, я знаю, когда придет конец, И я смогу выбраться из тупика, в котором мы оба бьемся, разрешить неразрешимую задачу к нашему обоюдному удовольствию. У ее смертного одра Я люблю тебя, скажу я тогда. Не умирай. Я буду благороден. Она обретет душевное спокойствие. Мне тогда будет 108 лет. Ей чуть поменьше. Я начну сам ходить бакалеем и магазинам самообслуживания, чтобы уж в доме наверняка были для меня кофе и фруктовый сок. Придется продать дом и снять квартиру. И тогда я почувствую, что мне ее не хватает. Она уже сколько лет об этом не спрашивала. Наверно, возраст и чувство собственного достоинства заставляют ее прикусить язык всякий раз – как у нее готов сорваться этот вопрос. «Ты меня еще любишь?» Но он всегда у нее в мыслях. Прямо вижу, как эти слова изваяны у нее в мозгу. Она выпытывает ответ окольными путями, намеками. Я не поддаюсь на удочку, не желаю доставить ей удовольствия. А может быть, она думает, что я уже совсем ее разлюбил, и боится вдруг на ее вопрос «ты меня любишь?» Я отвечу «нет», и тогда мы должны будем что-то предпринять, и не будем знать, что. Она не спрашивает, и я рад, хотя нередко чувствую, едва удерживается, чтобы не спросить. Пришлось бы что-то делать, и это было бы унизительно. Не хочу я скандалить с ней по такому поводу. И не знаю, как бы я теперь ответил, если бы она спросила, ты меня любишь?